Глава седьмая. «Нет никакой информации о том, где сейчас работает Шахов», — удрученно заключил Лис, отрываясь от ноутбука. «А это значит, что объект засекречен». «И как мы его найдем?» — нервно спросила Соня. Из ресторана лунатики переместились в городской парк и теперь сидели на лавочке в укромном уголке. Густые кусты, отсветшие сирени, ограждали их от посторонних взглядов. День был жарким, Марк купил всем мороженое. Со стороны они, наверное, оказались двумя парочками, искавшими уединение. «Я постараюсь что-то разузнать», — пообещал Лис. «Его домашний адрес — машину. Найдем хоть какую-то ниточку к нему. Тогда сможем проследить за ним до этого секретного центра». «Это при условии, что Яра правда похитил Шахов», — заметил Марк, кусая эскимо. И мы только не потеряем время понапрасну. Если тебе нужны гарантии, — сухо заметила Соня, — то у меня их нет. Только мои догадки. Мнения лунатиков разделились. Лис доверял интуиции Сони и считал, что Яро похитил Шахов. Марк сомневался, а Глафира ему поддакивала. — Ты сама сказала, что твоя интуиция слабеет, — заспорил Марк. — Прости, но я не верю во все эти предсказания во сне. Желтый шарф. «Не знакомит с запонками лица, которого ты не видела!» Он осекся, глядя на приближавшуюся к ним девушку с таксой. Ярко накрашенная брюнетка с интересом взглянула на Марка, но тот демонстративно привлёк за плечи Глафиру, сидевшую рядом. Глафира, не ожидавшая таких нежностей, поплыла и влюблённо уставилась на Марка. Собачница, поняв, что ловить ей нечего, разочарованно отвернулась и продолжила охоту на мужчин. Дождавшись, пока неугомонная такса утащит свою хозяйку подальше, Марк резко отпустил Глафиру и продолжил. «Это может быть кто угодно, не обязательно, Шахов». «У меня такое чувство, что ты не хочешь найти своего брата», — выпалила Соня. «Наконец-то у нас появилась какая-то зацепка, а ты ее отвергаешь». «Прости, но я бы предпочел, чтобы ты ошиблась», — заявил Марк. «Если Яра и правда держат в закрытом заведении, у нас нет шансов». — Это не частная лавочка отца, там такая охрана, что мышь не проскользнет. — Другими словами, ты здрейфил, поддела Лис. — Ничего я не здрейфил, вспыхнул Марк. — Просто пытаюсь рассуждать здраво. — Тебе вообще не идет рассуждать. Лис покосился на него с явной неприязнью. — Может, Тарасов выяснит что-то о центре по своим каналам? — предположила Соня, доедая свое мороженое. Время встречи приближалось, и она надеялась, что полицейский сможет им помочь. «Если центр Шахова засекречен на высшем уровне, у Тарасова может не быть доступа к этой информации», — помрачнел Лис. «И вообще я бы не раскрывал ему все карты», — предупредил Марк, скептически настроенный к представителю закона. «Кстати», — он указал Глафири на каплю мороженого на розовом платье, — «моя мать тебя убьет». Галафира громко ахнув, принялась оттирать пятно. На дорожке, ведущей к их скамейке, показались две девушки с листовками. Они остановились у столба, налепили листовки и двинулись по направлению к ребятам. Лунатики настороженно примолкли. Когда девушки приблизились, одна из них протянула им листовку с цветной фотографией. «Мы разыскиваем пропавшего человека. Вы его не видели?» Марк, не глядя, буркнул. «Нет». Лис, едва взглянув на фото, отвернулся. Соня с сожалением покачала головой. «Нет». Глафира даже не взглянула. Она нервно оттирала платье. Девушки с листовками прошли дальше. Едва они скрылись из виду, блогерша нервно выпалила. «Вы его узнали?» «Кого?» — удивилась Соня. «Лис, открой моё селфи с лонатиками», — потребовала Глафира. Парень вытащил ноутбук и нашел фото. «Это же он пропал!» Глафира ткнула пальцем высокого парня со взъярушенной стрижкой на фото. «Уверена?» — Марк с сомнением взглянул на экран. «Он один из немногих, кто мне ответил, когда я разослала сообщение». «И что он ответил?» — спросила Соня. «Не поверил. Подумал, его разыгрывают, а потом забанил новый аккаунт, с которого я писала». Гадалка предупреждала об этом. пробормотала Соня, рассматривая общее селфи. Все лунатики, которых позвала дуляр в опасности. — Вы думаете, это Шахов его похитил? Марк скептически изогнул бровь. — Парень мог просто загулять. — Лучше бы ты оказался прав, — тихо пробормотала Соня. — Потому что если права я, то это только начало. — Поехали! — Лиса взглянул на часы. — Пора к Тарасову. Возле памятника поэту, где назначил встречу Тарасов, вечерний час было не протолкнуться. Здесь назначали свидание, и, очутившись среди молодежи, лунатики не привлекали внимания и слились с толпой. Просто две парочки ждут кого-то из друзей. Ни за что не подумаешь, что они чем-то отличаются от остальных, и их преследует тайная организация. «Со стороны мы, наверное, выглядим как нормальные», шепнула Глафира Сони, озвучив ее собственные мысли. «Только не ты, блондиночка!» Марк поймал конец белокурого локона ее парика и накрутил его на палец. «Ты выглядишь сногсшибательно!» «Правда?» Глафира, зардевшись, счастливо взглянула на него, и Соне стало ясно, что блогерша без ума от парня. «Смотри, не влюбись в меня!» предупредил Марк и легонько щелкнул ее по носу, возвращая с небес на землю. Это отрезвило Глофиру, и она обиженно фыркнула. «Мечтай!» Отвернувшись, она принялась высматривать кого-то в толпе. «Ну, где же ваш приятель?» — нетерпеливо спросила она. «Пора бы ему появиться», — озабоченно заметил Лис. Они ждали уже 15 минут, а Тарасова все не было. «Может, на работе задержали?» — предположила Соня. Вокруг у них бурлила обычная жизнь. Симпатичная шатенка с радостным визгом бросилась на шею высокому парню, как будто не видела его год. Занудный брюнет отчитывал хорошенькую девушку в лавандовом платье за опоздание. Мужчина лет сорока подарил скромный букет женщине в очках, по виду школьной учительницы. Время шло, а Тарасов все не показывался. «Может, он не узнает нас из-за маскировки?» — шепнула Соня Лису. В было жарко, волосы липли ко лбу, и больше всего на свете она мечтала поскорее снять парик. «Он полицейский», — тихо заметил Лис. Его не так просто запутать. Мы уже полчаса тут торчим. Недовольно проворчала Глофира. Он не придет. Марк обвел взглядом толпу и потянул Глафиру за руку. Идем отсюда. Идем, Софи. Согласился с ним Лис, беря Соню под локоть. Они разбились на пары и неспешно двинулись по бульвару в толпе прогуливающихся. Что-то случилось. Встревоженно пробормотала Соня. Он бы не пропустил встречу просто так. Поедем к нему домой. — Нет, — возразил Марк, — там может быть засада. — Согласен, — поддержал Лис. — Неужели ты хоть в чем-то со мной согласился? Не применул поддеть его Марк. — Думаете, его тоже забрал Шахов? — спросила Глафира, бросая по сторонам нервные взгляды. Но Соня не чувствовала никакой опасности. Даже если Тарасова схватили, он не выдал места и время их встречи. «Надеюсь, он успел отправить жену с Сонечкой в безопасное место», — пробормотала она и почувствовала, как Лис крепче сжал ее руку. Они ускорили шаг и свернули с бульвара в тихий переулок, где минут сорок назад припарковали розовую машинку. «Что за черт?» — Марк первым заметил неладное. «А где...» А бочина, еще недавно плотно заставленная автомобилями, была пуста. Яр. Яр не умел рассказывать о себе, поэтому ограничился самыми короткими сведениями. Поведал о том, как умерла мама, и отец привел в дом Кристину с маленьким Марком. Как ставил над ним с братом эксперименты. Как став взрослым, я разбежал из -за лаборатории, а Марк остался. Тебе, наверное, не интересно? Яр покосился на неподвижную Эмму, вытянувшуюся на постели. «Плохой из меня, рассказчик. Я бы и сам заснул от скуки». На миг ему показалось, что длинные ресницы девушки чуть дрогнули, словно она отреагировала на его слова, то ли соглашаясь, то ли споря. Насколько он не вглядывался в ее бледное и лицо, больше не заметил ни малейшего движения. Должно быть, показалось. Ведь от того, проснется ли Эмма, теперь напрямую зависела его свобода. «Знаешь, я очень переживаю за своих друзей, особенно за Соню», — тихо признался он. «Когда ты проснешься, я смогу выйти отсюда и обнять ее». «А у тебя есть кто-то, кого тебе хотелось обнять?» «Обнять крепко-крепко и никогда не отпускать?» Эмма ему, конечно, не ответила. Яр прошелся по палате, как по клетке, туда-сюда, пытаясь успокоиться. Стоило вспомнить о Соне, как тревога за нее нахлынула с новой силой. Где она сейчас? Не добрался ли до нее Шахов? В палате не было окон, и он даже не знал, который сейчас час. Утро, день, вечер. Солнце сейчас на небе или луна. Хочешь, я расскажу, как впервые ее увидел? Он остановился напротив постели Эммы и вцепился в спинку кровати. Мы приехали к ее дому, когда Марк уже хотел забрать ее. Он тащил Соню за руку, а она выглядела такой потерянной и беззащитной, что я сразу понял, ни за что не отдам ее Марку. Я тогда еще не думал о том, что Соня будет моей, но уже знал, что отдам за нее жизнь. На миг Яр осекся и взглянул на Эму. Он бы никогда не разоткровенничался вслух, но девушка наверняка его не слышит. А вспоминать про Соню было приятно. Он словно заново переживал начало их истории. «Рассказать тебе, что было дальше?» Эмма не шелохнулась. Кого он пытается обмануть? Он не волшебник, чтобы пробудить впавшую в кому девушку. Он ей даже не близкий человек, чтобы напомнить о прошлом и затронуть какие-то важные струны души в надежде, что Эмма очнется. Он просто пленник, которому остается болтать вслух, чтобы не сойти с ума от тишины. Молчание — знак согласия. Вы ведь, девочки, любите историю о любви. Я расскажу тебе, как полюбил Соню. Яр пустился в воспоминания, и с каждым произнесенным вслух словом Соня оживала перед его взором. Сначала растерянная и неуклюжая беглянка, затем ловкая и уверенная девушка-лунатик, бесстрашно карабкавшаяся на высоту строительного крана. Он говорил все увлеченнее, все горячее, картины их ночных приключений вставали перед глазами, как его. Воображение перенесло его из запертой палаты под звездное небо и, порыв свежего ветра, как на его охладило лицо, когда Яр шел к спящей Соне по скользкому брусу строительного крана. Когда он разбудил ее, ему нестерпимо хотелось ее поцеловать. Впервые в жизни его так сильно потянуло к девушке, что я распугался охвативших его чувств. Ему показалось, что Соня тоже ждет этого поцелуя. Он уже потянулся к ней, чтобы поцеловать, но пару ветра резко отрезвил его. «О чем я вообще думал, идиот?» — поразился Яр. «На такой высоте поцелуй мог стать последним, если бы я напугал Соню, а она внезапно отпрянула». Он совершенно забыл о своей безмолвной слушательнице, Эмми, даже отвернулся от нее. Поэтому не поверил ушам, когда за спиной прошелестел тихий девичий голос. «Дурак». «Тебе надо было ее поцеловать тогда». Яра резко обернулся к Эмме. «Что ты сказала?» «Ты должен был ее поцеловать». Донесся до него затихающий голос, как будто его обладательница стремительно уносилась прочь. Сама же Эмма оставалась совершенно неподвижной, и ее губы не шелохнулись. «Должно быть, я схожу с ума». Растерянно пробормотал Яр, пятясь к своей кровати. Плюхнувшись на постель, он уставился в потолок. «Только не это. Если он сойдет с ума, то не сможет спасти Соню». «Похоже, здесь поработал эвакуатор», — протянул Лис, глядя на пустое место у обочины, где они оставили розовый мини-купер. «Мать меня убьет», — простонал Марк. «Ну так звони и узнавай, куда машину увезли», — посоветовала Глафира. «Самая умная блондиночка». Раздраженно процедил Марк. У меня документов на машину нет, кто мне ее отдаст. Тогда как мы доберемся обратно, растерялась Глафира. Хорошо, что я ноут с собой захватил. Лис похлопал по наплечной сумке. На ноуте мы далеко не уедем. Понура отозвалась Глафира. Такси вызову, буркнул Марк, вынимая айфон. Только давай, не до самого поселка, предостерег лис, чтобы не отследили. «Ты в курсе, что у тебя паранойя?» — фыркнул Марк. Ну а все-таки послушался и назвал диспетчеру такси ближайшую к поселку станцию. До коттеджа, где их дожидались Лера, Вика и Муромец, добрались уже в сумерках, когда на небе замерцала тусклая луна. «Что так долго?» Лера выбежала им навстречу, удивленно взглянула на злющую Глафиру, которая несла в руке босоножку с отвалившимся каблуком. «А вы чего пешком?» Соня объяснила сестре, как они остались без машины. От станции до поселка пришлось шагать три километра, а каблук у Глафиры сломался почти сразу, как они вышли из такси. «Пойду утопну в джакузи», — нервно заявила блогерша, стаскивая белокурый парик и прошагала в дом. Соня свой парик сняла еще раньше и несла в руках. «Зови потерять спинку», — крикнул ей вслед Марк. «Мечтай!» Глафира яростно метнула в него босоножкой и скрылась в доме. Босоножка бы прилетела в лоб, но выручила реакция лунатика. Марк поймал ее. «Вообще-то ты ей нравишься!» Соня укорезненно взглянула на него. Марк весь день задирал Глафиру, совершенно не заботясь о ее чувствах. «Вообще-то я много кому нравлюсь!» Самоуверенно заметил Марк, поднимаясь на крыльцо и бросив босоножку у двери. «Такой уж я неотразимый. Вон и сестричка твоя!» Он приподнял уголок губ, глядя на Леру. «На меня запало». «Мечтай!» — фыркнула Лера и отвернулась к Соне и Лису. «Как съездили? Удалось что-то разузнать?» Хлопнула дверь за Марком, он вошел внутрь. «Пойдемте в дом». Соня поежилась, взбежала на крыльцо и оглянулась на ворота. На миг ей почудилось, что за ними кто-то наблюдает. «Что, Соня?» — насторожился Лис. «Ничего». Улица за забором была пуста, только Луна, сощурив желтый глаз, с любопытством следила за ними, пока они не скрылись в доме. «Зачем Шахову похищать лунатиков?» — спросила Вика, когда через час все собрались за чаем. Не хватало только Глафиры, она еще пузырилась в джакузи, а все остальные успели освежиться под душем и переоделись в свое. Соня с наслаждением избавилась от парика и шелкового комбинезона, словно сбросила чужую личину. И теперь, с мокрой после душа, головой, в удобной футболке и джинсах, чувствовала себя гораздо комфортнее. Лиз тоже переоделся в свои вещи, вымыл волосы от геля и стал похож на себя, а не на клона Марка. Он взял на себя роль рассказчика и поведал обо всем, что с ними случилось за день. Они объяснимы доктора, о подслушанном в ресторане разговоре и упавшей с небоскреба Эмми, о ее отце, который, вероятно, руководит секретным центром, о пропавшем парне из группового селфи-лунатиков, о Тарасове, не явившемся навстречу. И теперь Вика недоумевала, зачем это Шахову. У Леры и Муромца, внимательно слушавших рассказ об их поездке, такого вопроса не возникло. Они, как и Лис, были пленниками в лаборатории Полозова, изучавшего суперсилу лунатиков. «Затем же зачем и Полозову?» — мрачно ответил Лис. Ему досталось больше всех. Отец Марка и Яра проводил на нем самые жестокие эксперименты, пытаясь выяснить причины сверхспособностей. «Лунатики ему нужны для исследования, а Яру он похитил из-за дочери», — подала голос Сони. «Яр тоже упал с крыши, но выжил и быстро оправился». «Шахову нужен его секрет, чтобы поднять с дочь на ноги». «И в чем секрет Яра?» — поинтересовалась Глафира, входя на кухню в банном халате. «Я думаю, в лунном камне», — задумчиво сказала Соня. «Врачи скоро уже зафиксировали смерть, а когда я вложила Адуляра в руку Яра, он ожил». «Сказки какие то рассказываешь», — не поверила блогерша. «Все так и было», — подтвердил Лис, который видел все своими глазами. «Шахову не Яр нужен, а лунный камень. Только он пропал», — вздохнула Соня. «Может, есть другой такой камень?» — предположила Лера. «Если бы я только знала!» — воскликнула Соня. «То что бы?» — Марк пристально взглянул на нее. «Украла бы его?» «Откуда угодно!» — горячо пообещала Соня. «Лишь бы спасти Яра». На миг ей показалось, что Марк о чем-то умалчивает. «Ты что-то знаешь!» Она в упор взглянула на него. «Откуда?» — Марк отвернулся к окну и засунул руки в карманы джинсов. Стало видно татуировку полумесяц на его шее. Глафира внезапно скользнула к нему, коснулась кончиками пальцев татушки, обводя ее по контуру. Этот джесс был таким интимным и полным ласки, что Соня неловко отвела глаза, как будто подсмотрела за любовниками в замоченную скважину. «Ты чего?» Марк резко перехватил Глафиру за руку. «Классная татушка!» — промурлыкала та с обожанием, глядя ему в глаза. «Давно хотел спросить, что она означает». «Я к тебе в джакузи разморила, синеглазка!» Усмехнувшись, Марк отпустил ее руку. Только сейчас Соня заметила, что глаза Глафиры сияют синевой. Похоже, что девушка заснула в ванной и проснулась лунатиком. Обычно новенькие лунатики не осознают себя во сне и могут не вспомнить друзей, но Глафира вела себя точно так же, как всегда, разве что более раскованная и открыто демонстрировала свои чувства, не боясь показаться смешной. «Мне нравится, когда ты меня так называешь». Глафира облизнула губы, жадно глядя на Марка. «Обычно ты такой грубиян!» Она провела рукой по краю своего халата, приоткрывая декольте. Марк так и уставился вниз, на миг опешив. «Что это с ней?» Удивленно спросила Лера у Сони. «Она ведет себя так, как будто...» «Она в лунном сне», — громко сказала Соня. Ее голос как будто привел Марка в чувство. Он резко запахнул халат на Глафире и потуже перевязал пояс у нее на талии. «Не говори того, о чем пожалеешься, глазка Он встряхнул Глафиру за плечи. «Лучше просыпайся». Но разбудить девушку ему не удалось. Она только досадливо закусила губу и с обожанием уставилась на него. «Может, ее водой облить?» Серьезным видом предложил Лис. «Я слышал, с кошками помогает?» «Я тебя сам оболью!» Огрызнулся Марк, но на всякий случай от Глафиры отошел подальше, отгородившись столом. «И что вы теперь планируете делать?» Подала голос Вика, возвращаясь к прерванному обсуждению. «Как найти этот секретный центр?» Это ведь только догадка, что Яра похитил Шахов. Надо выяснить наверняка, прежде чем действовать». «Я попытаюсь отследить Шахова по его машине», — сказала Лис. «Узнаем, куда он ездит, и выйдем на место его работы. Если мы там, он должен навещать ее каждый день». «А пока давайте попостелькам, предложил Марк. Он запнулся, встретившись взглядом с Глафирой, и она томно улыбнулась, посчитав его фразу за приглашение. «И ты тоже проспись, глазка, Буркнул он и отвернулся от нее к посудомойке. Девушки помогали загрузить грязную посуду. Лера сонно зевнула, и Соня с трудом подавила зевок. Время близилось к полуночи, и все порядком устали. Марк загремел ложками, бросая их к чашкам, как вдруг Лис насторожился. «Во дворе кто-то есть?» «Говорил же, у тебя паранойя!» Марк насмешливо похлопал его по плечу. В наступившей тишине резкий хлопок входной двери эхом прокатился по дому. Лис молниеносно задвинул Соню за спину и схватил из посудомойки грязный нож, первое, что подвернулось под руку. Нас нашли! охнула Лера, прячась за широкую спину муромца. Тс! -с! зашипела на нее Вика, приготовившись к схватке. Из коридора донес и дробный стук каблуков. Это же черт! Марк на сфер скорости переместился ко входу из гостиной и чуть не сбил с ног возникшую в дверях высокую стройную женщину. «Симпатичный черт!» <смех> — нервно пошутил Лис, опуская нож, но совсем из рук не выпустил, спрятал за спину. «Вы кто?» Белокурая красавица, сошедшая с портрета в гостиной, выронила чемодан на колесиках и ошеломленно смотрела на них. Она была одета по-дорожному, в узкие джинсы и свободную футболку с рукавом летучая мышь, но выглядела так шикарно, словно приехала не из аэропорта, а с фотосессией для модного журнала. «Мам, я все объясню!» Марк шагнул к ней, но ледяной взгляд блондинки пригвоздил его к месту. «Мам?» С металлом в голосе переспросила она, глядя на него так, как будто видит впервые. «У меня нет сына!» В гостиной повисла ошеломляющая тишина. Соня подозревала, что у Марка с матерью не самые теплые отношения, но такое поведение даже для матери Марка было слишком. «Ты что, нас в чужой дом притащил?» Прошипела Глафира, сверкая синими глазами. Соня шикнула на нее, призывая заткнуться. На Марка было больно смотреть, настолько шокированным он выглядел. «Вот что, ребятки!» Кристина обвела их презрительным взглядом. «Я слышала про таких, как вы, которые вламываются в чужие дома, пока хозяев нет дома. Надеюсь, вы ничего не украли и не испортили?» Она задержалась на глафире в банном халате и процедила. «Халат можешь оставить себе, он мне никогда не нравился». Затем она достала смартфон и пару раз ткнула в него загорелым пальцем с длинным красным ноготком. «Куда вы звоните?» Лиз быстро шагнул к ней. Кристина отступила и спрятала телефон в карман. «Пока только такси отпустила», — процедила она. «Но советую вам побыстрее покинуть мой дом, иначе я вызову полицию». «Ты чего, мам?» — растерянно пробормотал Марк. Ты же я, Марк!» Мать смотрела на него бесстрастно, как на чужого, и у Сони по коже побежали мурашки, когда она поняла, что родная мать в самом деле не узнает своего единственного сына. «Мне 32!» — надменно парировала она. И у меня не может быть взрослого сына. — Тебе 36, — резко возразил Марк. — И ты родила меня в 18. Кристина без всякого выражения смотрела на него, и Марк понуро горбился под ее равнодушным взглядом. Соня буквально видела, как слетают с него слой за слоем самоуверенность, наглость, надменность. Сейчас перед ними стоял не Марк Задира, а маленький мальчик, который вымаливал любовь своей красивой матери и мечтал, чтобы она его вспомнила. «Вы только посмотрите на него!» Не выдержала Соня, выйдя вперед. «Он же похож на вас!» Все тем же ледяным взором, полным презрения, Кристина окинула Марка с ног до головы. Любому, кто был в гостиной, было заметно, что у парня такие же светлые волосы, как у матери, ее пухлые губы и точеные скулы. Он мало напоминал отца, и теперь Соня понимала, почему. Марк был совершенной мужской копией своей красивой матери. «Прости, мальчик», — промолвила Кристина, — «я тебя впервые вижу». Марк пошатнулся, как от пощечины. Соня успокаивающе коснулась его плеча, шепнув. Ее загипнотизировали, как доктора. В коротком взгляде, который бросил на Соню Марк, сверкнула надежда. Соня отвела глаза. «Что же это за мать такая, которую можно заставить забыть собственного сына?» Марк схватил айфон, отыскал на нем совместные фото. «Смотри, это же мы с тобой». Кристина недоверчиво пролеснула снимки и повела плечами. «Это монтаж». «Мы виделись с тобой месяц назад в торговом центре», быстро заговорил Марк, глядя ей в глаза. «Смотрели кино, а потом прошлись по магазинам, сделали это селфи». «Я люблю ходить по магазинам», — не стала спорить Кристина. «Но тебя, мальчик, не знаю. Нашел чем удивить, фотошопом». Ты купила лавандовое платье в пол для свидания. Это я тебе его посоветовал. Такое, с объемной шелковой розой на одном плече. Кристина пораженно замерла, и Марк торопливо продолжил. Ты сказала, что у тебя новый мужчина, но не назвала его имени, потому что о вашем романе никто не должен знать. Ты в шутку звала его Д.Б. Джеймс Бонд. А потом привезла меня сюда, в этот дом, который он подарил тебе. С каждым его словом выражение лица Кристины менялось. С него постепенно слетало отчуждение, а в голубых глазах пробуждались воспоминания, о которых ее прежде заставили забыть. Марк! взволнованно пробормотала она. Марк, сынок! Мы с сыном одновременно подались навстречу друг другу и крепко обнялись. Лунатики смущенно застыли, боясь нарушить эту близость. Простите, что прерываю, кашлянул лис. Почему вы вернулись? Кристина отпустила сына и медленно сказала. «Мне понадобилось в Москву?» «Зачем?» — настойчиво спросил Лис. ты «Да что ты привязался?» — завелся Марк, но осекся под взглядом Лиса. «Зачем вы вернулись, Кристина?» — повторил Лис. Кристина коснулась пальцем висков, как будто у нее вдруг разболелась голова. «Мне позвонили сказали, что...» «Какой-то показ или съемка?» Или...» Она подняла взгляд на Марка и растерянно пробормотала. «Я не помню». «Кто вам позвонил?» Нервно уточнил Лис. «Что именно вам сказали?» «Не помню». Кристина покачала головой, рассыпав по плечам ухоженные, как из рекламы шампуня белокурые локоны. «Это Шахов», — отрывисто сказал Лис, обращаясь к лунатикам. Он ее вызвал, на случай, если Марк захочет с ней связаться. «Не знаю я никакого Шахова». Бурно возразила Кристина. Кому вы отправили сообщение? Лис резко шагнул вперед. Вы ведь не такси отпустили. Он протянул руку, собираясь забрать смартфон Кристины, но Марк его опередил. Открыл последнее сообщение на номер, записанный по цифрой один, и с изменившимся лицом прочитал Они здесь. Надо уходить быстро! Лис подался к дверям, и Лунатики без лишних разговоров поспешили за ним. Только Глафера, единственная из них в халате и тапочках, шагнула к лестнице наверх. «Мне надо переодеться!» «Обойдешься!» Муромец крепко схватил ее за руку и потащил за собой. «Я не понимаю!» Жалобно пробормотала Кристина. «Что происходит?» «Нам пора бежать, мам!» Лунатики быстро обулись и похватали рюкзаки, которые предусмотрительно оставляли у дверей. Лис уже занес руку, чтобы толкнуть дверь, но внезапно изменил решение. Повернул замок, который забыла запереть Кристина, и отступил назад. Они уже здесь. Теперь уже и все остальные лунатики услышали шорох шин с улицы. Машина припарковалась неподалеку, чтобы не привлекать внимания. «Черт!» — выругался Марк и быстро погасил свет в коридоре, чтобы их не было видно с улицы. «Что происходит, Марк?» — испуганно вскрикнула в темноте Кристина. «Ты в опасности?» «Всё из-за вас!» обернулся к ней Лис. «Но я ничего не сделала!» женщина отшатнулась. «И что будем делать?» мрачно спросила Вика, за кроссовки. «Драться?» Элис осторожно выглянул в окно. «Их там человек двадцать». «Тогда надо бежать!» Элера в панике взглянула на Соню. «Я не хочу снова в лабораторию!» «Некуда!» — отрывисто ответила Лис. — Дом окружен. Муромец сжал кулаки. — Тогда мы их встретим. Стойте — Стойте! Кристина внезапно шагнула к зеркалу в полный рост. — Из дома есть тайный ход. Все удивленно замерли и затаили дыхание, когда хозяйка дома нажала на какую-то завитушку на золотой раме и зеркало отъехало в сторону, открывая проход с уводящей в темноту лестницей. — Откуда? — вырвалась у Марка. — бы дрожит репутацией и не любит огласки. Кристина грустно усмехнулась. — Он приходит ко мне через подземный ход. — Куда ведет ход? — быстро спросил Лис, нервно оглядываясь на входную дверь. — Бойцы Шахова еще не выдали себя, но вот-вот могли приступить к штурму дома. — В лес, а оттуда недалеко до трассы. — Уходим быстро! — поторопил Лис, кивнув друзьям. Первым вызвался и тим муромец, подсвечивая фонариком, который вынул из рюкзака. За ним стали спускаться девушки, сначала Вика, за ней, путаясь в халате Глафира, потом Лера. Соня задержалась наверху вместе с Лисом и Марком. Откуда-то сверху донесся глухой удар. «Быстрее!» Лис подтолкнул Соню в подземный ход и сунул ей фонарик. «Они уже на крыше!» Соня заторопилась по ступеням, Элис последовал за ней и крикнул Марку. «Давай скорей!» Прежде чем войти в зеркало, Марк обернулся. «Мам, я...» «Не говори ничего!» Оборвала она его. «Чем меньше я знаю, тем меньше выдам!» «Ты же знаешь, я не партизан!» Кристина грустно усмехнулась, признавая свою слабость. Марк кивнул. «Береги себя, мам!» «И ты себя!» Она так и не смогла переселить тебя, чтобы сказать сыну «люблю», но ее глаза впервые за все время потеплели. Штурмовики, посланные Шаховым, проникли в дом через открытое окно на втором этаже. Когда они спустились вниз, на кухне они обнаружили только хозяйку дома, сидевшую за пустым столом. «Где они?» Мужчина в маске шагнул к ней. «Кто?» Кристина надменно вскинула глаза, отметив, что взгляд у него острый, как бритва. «Сама знаешь, это ведь ты отправила сообщение!» Ищейка шагнул к посудомойке, рванул дверцу, и стало видно грязную посуду. Он коснулся дна чашки из-под чая, она еще не успела остыть. «Занятная штука, гипноз!» — протянула Кристина, разглядывая свои длинные красные ногти. «Мой бывший муж им увлекался. Рассказывал про кодовые слова». Если загипнотизированный их услышит, то выполнит заложенную ранее программу. И на какое слово запрограммировали меня? Дайте угадаю. Наверное, мама?» Мужчина молча обошел кухню, выглянул в окно. Остальные бойцы молча застыли в дверях. «А, впрочем, откуда вам знать?» Насмешливо продолжила Кристина. «Вы же просто наемники. Где они?» Мужчина грубо схватил ее за локоть и вытащил из-за стола. Кристина зашипела от боли и процедила с ненавистью, глядя в его серые цвета стали глаза. — Ты ведь не в курсе, чей это дом? — Вы совершили огромную ошибку, когда вломились сюда. Ее слова не подействовали, и Кристине сделалось страшно. Ее могущественный любовник просил держать их связь в тайне, но и сейчас на кону стояла ее жизнь и безопасность, и Кристина использовала свой козырь, назвала его имя. Хватка мгновенно ослабла, и ящейка отступила к своим. «Передайте Шахову, что ему это с рук не сойдет», — прошипела Кристина, растирая запястье, на котором наливался синяк. Когда она подняла глаза... В гостиной уже никого не было. Наемники исчезли так же бесшумно, как и появились.